Глава сорок восьмая. Подготовка к Новому году. Анфиса. Уже с утра мы готовили Алексея к тому, что надо срочно ехать за ёлкой. Осталось шесть дней до Нового года, а мы совсем не готовы. Еле дождавшись десяти, пошли все вместе к гаражу, чтобы выбрать самую большую машину, способную без проблем довести лесную красавицу нужных размеров. Мелочиться мы не собирались. Тойота Тундра как раз подошла. Не придумать лучшего транспорта для нашей поездки. Зверь явно простаивал и использовался всего несколько раз, поэтому был как новый. Забравшись в машину, мы в предвкушении чувствовали себя невероятно крутыми рейнджерами. Выбор елки оказался непростым делом. Нам все не нравилось. То однобокая, то короткий ствол, то недостаточно зеленая и пушистая алексей с непроницаемым лицом возил нас от базара к базару виртуозно паркуя громилу что было совсем непросто в условиях города но он ни разу за все время не высказал недовольство когда спрашивали его мнение всегда поддерживал нас где-то в глубине души мне хотелось выбирать елку вместе с леонидом словно в романтических фильмах и мечтах об идеальной семье но сейчас видя как продвигается дело Была рада, что мы все же его не вовлекли в это занятие. Сани сходились во мнении на сто процентов, поэтому уговаривать ее не приходилось, нацелились на результат и никакого нытья. Мне так хотелось, чтобы она была моей дочерью по-настоящему. Все же Ольга молодец, смогла вложить в нее прекрасный фундамент. Начитавшись разного в интернете, да и посматривая по сторонам, понимала, нынешние дети очень сложны. Но с Аней я не знала никаких проблем. Идеальную ель под два метра, суперпушистую, душистую и невероятную зеленую, мы встретили совсем неожиданно, когда надежда на успех почти была утеряна. На дороге стоял мужик и держал ее, одну единственную. Где он откопал дерево, оставалось только догадываться, но нам было без разницы. Подойдя и внимательно рассмотрев елку, мы с Саней переглянулись и одновременно сказали «Берем». Кажется, Алексей вздохнул с облегчением. Замотали, погрузили и вернулись домой. Уставшие, голодные, но очень довольные собой. Пока обедали, садовник Сергей Степанович вместе с Алексеем устанавливали елку. Несмотря на жуткое неудобство, решили ее поставить посередине комнаты, чтобы можно было водить хоровод. Но почему бы и нет? В конце концов, это всего лишь временное неудобство. Войдя в гостиную принимать работу, первое, что почувствовали, смолистый аромат. И это был предвестник наступающего праздника, его запах, который уже просто кричал о приближающемся событии. Улыбки застыли на наших лицах, и радость в сердце лилась через край. Неужели мы пережили бурю, и теперь впереди ждет только хорошее? Следующий этап — одевание елки в красивый наряд. Это занятие полностью на наших плечах. Две творческие натуры так и рвались что-нибудь вытворить. Последнюю неделю мы только это и обсуждали. Не понимают тех, кто покупает ёлку в последний момент, ведь нужно успеть насладиться запахом, цветом и радостью, которую она дарит. В нашем доме ёлка появлялась, как только открывались ёлочные базары, и мы с братом сразу же наряжали её, ложились на пол под ветки, зажигали гирлянды и получали удовольствие от этого волшебства. Это были редкие моменты нашего примирения, поэтому мама никогда не была против». Несмотря на то, что неоднократно елка заваливалась от нашей чрезмерной любви и любопытства. И тогда разбитые стеклянные шары расстраивали неимоверно, но мама дарила им вторую жизнь. Предварительно измельченные осколки шли в качестве страст на мою корону для утренника, и она по-настоящему сияла. Когда жили с Романом, елку не покупали, ограничивались веточкой. но ну что мы, маленькие?» Каждый раз слышала в ответ на мягкий намек о приобретении полноценного дерева. Нет, мы, конечно, не дети, но сказка нужна всем, а иногда взрослым даже больше. Сейчас я, словно перед великим таинством, замиранием сердца доставала с дочкой коробки с огромной кучей игрушек. Все они были невероятно красивые. Мы не спешили, рассматривали с восхищением маленькие произведения искусства, У каких-то игрушек была своя история, и Аня мне рассказывала об этом. В сердце появлялись сомнения, и совесть опять подавала тревожные звоночки. А какое, собственное право я имела влезать в чужую семью обманным путем? Чувствовала себя воровкой и непрошенной гостьей. Потом смотрела на Аню и немного отпускала. Но слез сдержать не могла. Они катились при очередном рассказе. Аня, конечно, и не догадывалась о моих мыслях. «Мама, не расстраивайся! Даже если ты так ничего и не вспомнишь, это же ведь не страшно!» Я кивала и наспех вытирала ручейки, струящиеся по щекам. Открылась дверь, и в комнату вошел Леонид. Я автоматически посмотрела на часы. Было восемь вечера. Что уж относительно не поздно. «Привет всем!» — в приподнятом настроении сказал он. Аня сразу побежала к нему. Повисла на шее и не хотела отпускать. Закончив приветствие, они подошли ко мне. Леонид традиционно приобнял и поцеловал в щеку. «Посмотри, нравится?» «Елка отменная». «Папа, если бы ты знал, чего нам это стоило!» Сказала деловито Аня, копируя интонацию взрослого, отчего стало смешно, и я улыбнулась. «И чего же?» Девочка принялась в деталях рассказывать, как все происходило. Леонид внимательно слушал. — Пап, ну ты будешь с нами украшать? — Конечно. Что ж я просто так рано вернулся? — Тогда скорее ставь звезду. Без нее мы никак не можем повесить гирлянду. Леонид безоговорочно снял пиджак и принялся за непростое дело, учитывая размеры елки. Затем, как мужчина суетится вокруг елки и пытается угодить дочери, можно смотреть бесконечно. Что я, собственное делала, распутывая дождик. Задача была выполнена. Красивая звезда сияла на самой макушке, можно продолжать украшать. Дружно беря по шарику, уже без всяких разговоров продолжили наряжать елку. Было здорово, но чего-то не хватало. Включила новогодние мелодии, которые мы уже давно подобрали с Аней. Получилось сказочно. Неудобное молчание было заполнено новогодним настроением. Аня сосредоточенно подбирала игрушки, перевешивала, смотрела, опять перевешивала, была полностью поглощена процессом. Вдруг она повернулась и сказала. «А под эту песню вы обычно танцевали, когда ее слышали?» Играла «Ласт Крисмос» в исполнении Джорджа Майкла. Все стояли и слушали мелодию в каком-то ожидании. Будто что-то должно сейчас произойти, что могло бы вернуть каждого на год-два назад, когда все было совсем по-другому. Леонид подошел ко мне и мягко взял за руку, приглашая на танец. Такого смятения и неуверенности давно не испытывала. Опять для меня терялась грань. Сейчас это игра или все по-настоящему. Хотелось провалиться сквозь землю, и напряжение не отпускало. Леонид обнял но не переступал пределы моего личного пространства, позволяя мне самой сделать выбор. Аня, увидев, что ее слова услышаны, отвернулась и с улыбкой продолжила свое важное дело, подпевая песенки. Я сделала шаг навстречу, и для меня это было сродни прыжку с обрыва. Окунулась в облако его запаха, и в буквальном смысле слова закружилась голова. Боялась лишний раз вздохнуть и разрушить зыбкое ощущение счастья. Его губы касались моих волос, а руки крепко прижимали. Для меня этот танец был интимнее близости, он вселял все больше и больше надежд. Когда мелодия закончилась, я, улыбаясь, отстранилась, боясь окончательно завязнуть в этом омуте. Следующая песня была «Крэйзи Фрук», к счастью, совершенно не располагала к романтике е и вправду оказался похожим на сказку на его. можно было вести репортаж и снимать передачу об идеальных отношениях в семье.